Солнце ярко светит. Нам давно пора вставать! И скорей, про все на свете. Всем вопросы задавать! Чевостик! День пройдет, наступит вечер! Не улажешь наш кровать! Ах ты,